Озарение наступило год назад, 3 апреля. Я шел с вечерней смены. На безлюдной улочке, где не горели фонари, ко мне подошла гнусная корга и предложила зайти с ней в подворотню. Когда я вежливо отказался, она придвинулась вплотную и, обдавая меня грязным дыханием, принялась выкрикивать бранные, срамные слова. «Какая насмешка над образом Божьим!» — подумал я. «Ради чего?» денные и нощно трудится все ее внутреннее устройство, ради чего качает драгоценную кровь неутомимое сердце, ради чего рождаются, умирают и вновь обновляются мириады клеток ее организма. И мне неудержимо захотелось превратить уродство в красоту. Взглянуть на истинную суть этого существа, столь неприглядного по своей наружности. У меня на поясе висел разделочный нож. Позднее я купил целый набор отличных скальпелей, но в тот первый раз достаточно оказалось обычного мясницкого тесака. Результат превзошел все мои ожидания. Безобразная баба преобразилась. На моих глазах она стала прекрасной. И я благоговейно застыл при столь очевидном свидетельстве божьего чуда. Сидящий прослезился, хотел продолжить, но только махнул рукой и более уже не говорил ни слова. Грудь его часто вздымалась, глаза восторженно смотрели куда-то вверх. — Тебе достаточно? — спросил Фондорин. — Ты признаешь его виновным? — Да, — прошептала Ангелина и перекрестилась. — Он виновен во всех этих злодействах. — Ты сама видишь, ему нельзя жить. Он несет смерть и горе, его нужно уничтожить. Ангелина встрепенулась. «Нет, Раст Петрович, он безумный, его нужно лечить. Не знаю, получится ли, но нужно попробовать». «Нет, он не безумный», — убежденно ответил на это Раст Петрович. «Он хитер, расчетлив, обладает железной волей и завидной предприимчивостью. Перед тобой не сумасшедший, а урод. Есть такие, кто рождается с горбом или с зайчей губой, но есть и другие, уродства которых невооруженным глазом незаметно». Подобное уродство страшнее всего. Он только по видимости человек. А на самом деле в нем нет главного человеческого отличия. Нет той невидимой струны, которая живет и звучит в душе самого закренелого злодея. Пусть слабо, пусть едва слышно, но она звенит, подает голос. И по ней человек в глубине души знает, хорошо он поступил. Или дурно. Всегда знает, даже если ни разу в жизни этой струны не послушался. Ты знаешь поступки Соцкого? Ты слышала его слова, ты видишь, каков он. Он даже не догадывается про струну. Его деяния подчинены совсем иному голосу. В старину сказали бы, что он — слуга дьявола. Я скажу проще — нелюдь. Он ни в чем не раскаивается, и обычными средствами его не остановить. На эшафот он не попадет, а стенам сумасшедшего дома его не удержать. Все начнется с изного. — Эраст, Петрович, вы же давеча сказали, что его англичане затребуют! — жалобно воскликнула Ангелина, словно хватаясь за последнюю соломинку. — Пусть они его убьют! Но только не ты, Эраст! Только не ты! — фандорин покачал головой. — Процесс выдачи долог. Он сбежит. Из тюрьмы, с этапа, с поезда, с корабля. Я не могу рисковать. — Ты не веришь Богу! — поникнув, грустно молвила она. — Бог знает! — Как и когда положить конец злодейству? Я не знаю про Бога, и безучастным наблюдателем быть не могу. По-моему, хуже этого греха ничего нет. Все, Ангелина, все!» Ираст Петрович обратился к массе по-японски. «Веди его во двор». «Господин, вы никогда еще не убивали безоружного?» встревоженно ответил слуга на том же языке. «Вам потом будет плохо, и госпожа рассердится. Я сделаю это сам». Это ничего не изменит. А что безоружный, не имеет значения. Устраивать поединок было бы позерством. Я с одинаковой легкостью убью его, хоть с оружием, хоть без. Обойдемся без дешевой театральности». Когда массой и Фондорин, взяв осужденного за локти, повели его к выходу, Ангелина крикнула. «Эраст! Ради меня! Ради нас с тобой!» Плечи коллежского советника дрогнули, но он не обернулся. Зато декоратор и с улыбкой сказал «Сударыня, вы сама красота, но уверяю вас, что на столе, в окружении фарфоровых тарелок, вы были бы еще прекрасней».